лежащие почти параллельно. Благодаря неодинаковой плотности скала выветривалась неравномерно. Длинные и узкие, короткие и широкие впадины, уступы и карнизы тянулись по всей скале. Иногда из стены выступали над морем большие каменные глыбы. Местами в стене чернели углубления, пещерки. Сверху и до самого моря Утес был унизан птицами. Они занимали каждый карнизик, каждый самый незначительный выступ. Бело-черные, живые пятна сидящих птиц трудно было отличить от массы серого птичьего помета и белых яиц, лежащих прямо в голых каменных впадинах и в щелях карнизов. У скалы... Птицы находились в беспрерывном движении, перелетая с места на место или кружась в воздухе. — Вот это птичий базар! Целая ярмарка! — воскликнул с восторгом Шарапов. — Тут яиц всю жизнь считать не пересчитать. Идем, Ваня. — Прохода на гору поищем. Забраться нам надо вон куда, — указал Шарапов на вершину скалы. Ваня поднял голову. Ему показалось, что скала медленно падала навстречу плывущим облакам. Пройдя еще немного, охотники увидели с другой стороны утеса уступы, поднимающиеся до самого верха. По этим природным ступеням они стали медленно и осторожно взбираться на вершину Птичьей горы. Куда ни глянь, вокруг только скалы с серым, словно накип плешайником тесно прильнувшим к шершавой поверхности камня. Темные ущелья, да белые пятна не растаявшего снега. Ни цветка, ни травки, ни мха. Ничего живого. Шарапов привязал короткую веревку к своему поясу, а другим концом обвязал Ваню. Так они шли, помогая друг другу. Когда оступался один, другой его поддерживал. В руках у них... Были легкие богры, помогавшие держаться за каменные выступы. Ну вот, наконец, они на вершине горы. Степан снял шапку, вытер ею пот с лица несколько раз, прошел взад и вперед по площадке, стараясь выровнять дыхание. — Как? Отдохнул? — спросил он Ваню. — Тогда начнем. Шарапов перевязал Ваню несколько раз у пояса концом веревки, потом перехватил ею грудь мальчика крест-накрест через плечи. Сбоку у Вани был привязан мешок из оленей шкуры с веревкой потоньше. У пояса висел нож, руки оставались свободными. Топор и пика остались у Степана. «Ну — что ж, — сказал серьезно Шарапов, — теперь, брат, ложись у самого края и ползи. — Осторожно! — «Смотри, крепко держись за веревку, а я камень найду, чтобы привязать ее. Как крикну, будешь спускаться понемногу, а мне сигналы давай. Голоса твоего мне не услыхать, птицы крик да шум такой поднимут, как в буре на море. Сигналы веревкой давай, если один раз дернешь, значит спускать тебя надо, два раза на месте держать, а три я кверху тебя поднимать буду». — Запомнил? — Ползи вон к тому выступу. Он гладкий, веревку не будет резать. Охотники поползли осторожно, как кошки. Впереди Ваня, за ним Шарапов. Вот они у самого края обрыва. Ваня взглянул вниз, и скала будто закачалась под ним. — Если будет кружиться голова, посмотри на скалу около себя. — — услышал он слова Степана, будто догадавшегося о его состоянии. — А главное, не бойся ничего. Знай, яйца в мешок клади, да ни о чем не думай. Как полный наберешь, дерни за веревку от мешка. Я его вытащу. Шарапов проверил еще раз, крепко ли привязан Ваня, удобно ли подвязан мешок, не мешает ли мальчику и снова внимательно осмотрел всю веревку от конца до конца, потрогал каждый узел. Затем он нахлобучил Ване поглубже шапку. — А то глаза выхлещет, птица-то, — пояснил он. Ваня стал медленно, ногами вперед,